К. А. Терина. Фата Моргана. Вечером его ждет карусель. С этой скверной мыслью Майнс открыл глаза. И зачем, вспомнил, теперь весь день будет отравлен ожиданием карусельного небытия. Майнс мрачно всматривался в серую хмарь барака. Дышал глубоко, стараясь успокоить разошедшееся от дурных предчувствий сердце. Припоминал и не мог припомнить Воронову считалочку, которую учил его когда-то северный человек Тымылык, -э уверяя, что считалочка эта защитит от всякой напасти. Тымылык -э давно уже сгинул в упырях. Не помогла считалочка. Да и был ли он Тымылык? -э Память — штука ненадежная. Карусель кромсает ее, вымарывая, как из негодной рукописи, то строчку... То абзац, то целые страницы. После электрической встряски память лихорадочно штопает дыры. Вместо разрушенных тропок прокладывает новые, путанные, ненадежные. Стохастические. Ишь, слово-то какое мудреное, откуда только берутся такие в голове? Все карусель виновата. Сам не заметишь, как чужие слова станут твоими мыслями, а чужая байка — твоим прошлым. Нельзя верить памяти, искалеченной десятками карусельных циклов и тысячью бессонных ночей. Отдых у непокойника короткий — 300 минут, больше не положено, да и не требуется. От долгого отдыха непокойник может нечаянно уснуть, а сон для него — билет в один конец. Прозвенел, наконец, колокол, отмечая на полотне дня первую зарубку — пять утра. Загорелась тусклая лампочка под потолком. Зашуршали одеяло на соседних нарах. Сверху посыпался кашель, проснулся Вольтов. Бодро прыгнул в валенки юный Алёшка, пропел фальшиво. «Утро красит нежным светом». «Буратиношка, заткни пасть!» Зло зашипели на Алёшку сверху. Тот улыбнулся широко, подмигнул Майнцу и вышел вон. Майнц глядел ему вслед без одобрения. Одно слово — «Буратино». Полена нетесанная. Пришел Алешка к крайним этапом. Был весел. Полон раздражающего оптимизма. Состояние для Буратино ненормальное. Свежий непокойник обыкновенно к окружающему миру равнодушен, двигается неловко, дергано, говорит коротко, неохотно. Будто всему учится заново. Ничего. Карусель из него дурь-то повыбьет. Подумал так Майнц и тотчас устыдился нехорошей мысли. Карусель жадная сука, съедает вся человеческая. «Лев Давыдович, подсоби!» — позвал Вольтов. В углу медленно копошилось и хрипело то, что вчера еще было Марковским. Высоким, громогласным мужиком. Давно до всего Марковский, говорят, комиксом был. Солдатиков в атаке гонял. А теперь, пожалуйста. Уснул и в упыри. Майнц с Вольтовым вдвоем вынесли морковского в сене. Там его прибрали дневальные. Предкарусельный день самый тяжкий. Пережить его едва ли не страшнее, чем карусель открутить. График составлен так ловко, чтобы лишнего грамма электро непокойник не получал. От того последний день тянется как целый век, а ты попробуй протяни век в мертвой Москве. Вдоль колонны скрипя ржавыми сочленениями двинулись карлы, сопровождаемые острым запахом солярки. Майн слышал байки, карлы мол не полностью механически, а будто бы сидит в каждой специальный человек. Громады они, конечно, знатные, лилипут или ребенок внутри всяко поместится. Да кто ж живого человека на такую работу поставит? Живых в наше время экономят, особенно детей. Живому наверх в город выбраться никак невозможно. Равнодушные металлические щупальца Карлы проверили Майнца на предмет контрабанды, беспощадно открывая холоду и без того промерзшие кости. Из контрабанды у Майнца были табак, завернутый в мятую бумажку, спички — тощая записная книжечка, исписанная убористым почерком, да грызок карандаша. Табаком Карлы не интересовались, а карандаш, спички и книжечку Майнс надежно припрятал в левом валенке. Двинулись к выходу крытым коридором. Коридор этот проложен наружу мимо подземного подъемника. Потому Карлы здесь злые и подозрительные. Нет-нет, найдется непокойник, мечтающий вернуться вниз в теплую подземь, к живым. Таким Карлы сразу хребет ломают, пощады не жди. Чтобы остальным неповадно было. Коридор узкий, колонна подвое. Смотрит Майнс, рядом идет Алешка. Прошли первые ворота. Здесь крыша закончилась. Одна радость у непокойника, небо видит. Небо сизое, низкое. Хмурые тучи нависли прямо над головой. Ничего в нем вроде и нет а все равно утешает. На востоке потянулась полоска рассвета, фиолетовая, неяркая, видимости никакой. Серый снег заместил с собой воздух. Набился в глаза и ноздри, хлещет по лицу. — Вот тебе и весь рассвет, — сказал Алешка таким тоном, будто продолжал прерванный разговор. — Ты, Лев Давыдович, помнишь, какие рассветы были раньше? Какое небо было? Майнц не стал отвечать. Память непокойника — чужой альбом с семейными фотокарточками. Листаешь его равнодушно, думая, скорее бы, последняя страница. Но иной раз среди парадных портретов и замысловатых интерьеров попадается деталь, от которой сердце замирает, и в глазах появляется резь. Ты и сам не помнишь, почему тебе так важна эта надколотая чашка в руках у чужого младенца или потрескавшиеся обои за спиной незнакомки. Но тоска накрывает хоть плач. За воротами жестянок меньше, и бдительность они сбавляют. За воротами деру дать дураков нет. Здесь уже Карлы как бы и не надзирают, а охраняют. Мало ли что. Иной раз пройдутся по спине щупальцем, но ну, нежно так, для порядка. Подступил, взял за горло, пробрался во все косточки жгучий мороз. Даже Алёшка притих. Буратино-буратино, а понимает. Тепло свое не казённое. Беречь его надо а не пустые разговоры тратить. Прошли по мосту на Болчук, где круглые сутки дымит Раушская электростанция. На станцию вчера еще отписал Майнца-бригадир проинспектировать исправность труб вместо постоянного станционного мастера, который неожиданно угодил в упыри. Теперь Майнц прикидывал, как изловчиться, чтобы не остаться приписанным к станции. С одной стороны, это, считай, повышение — И работа непыльная, если руки с нужной стороны приделаны, с другой... Станционные всегда у Карла на виду. от того их чаще гоняют на торф и без всякой очереди. А торф, из под льда копать, хуже нет работы для непокойника. «Ты, Лев выдач сколько уже здесь?» — снова вступила Алёшка. Майнц привычно смолчал, только покосился на Буратину неодобрительно. Молодой совсем, чуть за двадцать... Лицо открытое, безволосое, характер незлобивый. И чем не угодил? Предчувствие беды грызло Майнца острыми зубами. — Да ты хоть слово ответь, Лев Давыдович! Люди же не Карлы Железные. Разговаривать надо, общаться. Вот ведь привязчивый. Три дня с тех пор, когда ставили свежих буратин из-под ходил Алешка за Майнцем хвостом. Никому больше не лип. Другой на его месте уже проучил бы Алёшку как следует. А Майнц отворачивался да отмалчивался. А вось Буратино сам отвяжется. Припоминал полоумную старушку из Александровского сада. На нее случайно вскользь глянешь, и она тотчас принимается рассказывать историю своего семейства от сотворения мира. Таков был Алешка. Алёшка. Шагал Буратино легко, пружинисто. Не умел еще беречь энергию. Не пришлось ему последний день до карусели дотягивать на жалких крохах, да чтоб сердце колотилось и в глазах темнота. «А ты знай, работай, иначе от Карла по хребту получишь ржавым щупальцем». Майнц двигался осторожно, без лишней торопливости, каждый шаг отмеряя точно по линейке. На Садовнической случился затор. Что впереди, не разглядеть. Пошел шепоток, что Карла завели какую-то новую проверку на входе в электростанцию — В строй рассыпался, разбился на группы. Кое-кто закурил. Наверху в городе всегда так. Дисциплина улетучивается сама собой. Карлы засуетились, зашипели динамики. Прошлись легонько по непокойницким спинам щупальцами. Равнодушно, без злости. Досталось и Майнцу, самую малость. Битые непокойники на Карл ноль внимания. Разговоров не прекращают, папиросы не выбрасывают. А Алешка хмурится, кулаки сжимает. Майнс слова сказать не успел, Буратино камень поднял, какой по поувесистей. Да в Карлу запулил, со всей дури буратинской. На мгновение будто замер мир. А потом поехала. Карла пошатнулся на куриных своих лапах, всколыхнулся ржавой тушей, грозно зашипел динамиками, заскрежетал. «Мать!» — Майнс так и присел. «Обернется сейчас Карла, разбирать не станет, который тут такой храбрый». Щупальцы и сломит надвое, и всей радости Майнцу останется в упырях вечность. А не сломит, в длительное отправят на торфах косточки морозить. Одно хорошо. Разворачиваются Карлы неуклюже. Хитрые их механизмы не для того приспособлены, чтобы балеринские пируэты выдавать. Алешка-нибудь дурак сквозанул в проулок, ну и Майнц за ним. Прятаться надо, а там уже думать. Дальше пошло совсем наперекосяк. Догнала Майнца щупальцем, самым краем, но теперь уже всерьез. И не то плохо было, что спина горела от больного удара, а то, что Карло мог его запомнить. Переулками-переулками вышли к мосту. Сейчас бы к электростанции завернуть да затаиться, пока Карло перебесится. Нет, не выйдет номер. У ворот... Трое Карл караулит, залющие, ждут. Делать нечего, помчался вслед за Алешкой через реку, чуть не к самому Кремлю. За мостом оглянулся, не вернутся ли? Не вернуться. У моста Карла собираются, щупальцами шевелят, совещаются. Самая страшная — тишина. В бараках ли, на работах. Абсолютной тишины никогда не случается. То Карла пройдет, шипя динамиком, то свой же брат-непокойник закашляется или захрапит. Это даже при таком сферическом условии, что никто баек в углу не травит, не перешептывается и не поет. Другое дело мертвый город. Пока ветер завывает, еще ничего. Оно как затихнет. Майнц припал спиной к каменной кладке, затаил дыхание. И накрыло его ватной тишиной. Тишина эта Майнцу представлялась существом недобрым, темным. Тишина пряталась за углом и в подвале сквозила по лестницам заброшенных домов и смотрела. Алёшка остановился рядом, дышит тяжко. А глазищи так и светятся. Тьфу, дурачина. — Славно пробежались, а, Лев Давыдович? — Да чтоб тебе провалиться, Буратино-то эдакое. На торф и хочешь загреметь, дело твое. Меня-то за собой. Зачем тянешь? — А я уж было подумал, что вы говорить разучились, — усмехнулся Алёшка. «Хотя бы для того стоило побегать, чтобы вы мне отвечать стали. Ты зачем собака в Карлу камень бросил?» «Так я ж за вас вступился». «Вот дурачина». Ишь, вступился он. Он по идее благодарности ждет. Не понять ему полену, майнцевой беды. Последнее дело бегать так, когда электро едва-едва осталось. В глазах темнеет, сердце из груди рвется». Алёшка отдышится, и снова будет человек. У него электро ещё на месяц. А Майнцу нехорошо. «За мной не ходи», — сказал Майнц строго. «Сам кашу заварил, сам и Шатаясь и припадая на левую ногу, пошёл он прочь. А страшней тишины только Фата Маргана. За углом снежная хмарь закончилась. А началась дивная весна, и черёмуха, и тенистая аллея парка, Майнц прямо-таки закачался от запаха этой весны. Важно семенили по тропинке старушки-гусыни, беседуя о старушечьих своих делах. Мальчик лет пяти разогнался на велосипеде, упал. Майнц разглядел, как струится кровь из ударенной коленки. Порыв ветра сорвал лепестки черемухи, и они, играя в лучах света, падали, падали, падали. На скамейке устроилась молоденькая студенточка с шариком мороженого на вафле. Итак, так, и эдак примеривалась, как бы половчее надкусить. Подле нее читала книжицу барышня в белом крепдышиновом сарафане. Левой рукой покачивала детскую коляску. Прошел франт в шляпе, полосатый весь, с кучерявой собакой на поводке. Всякому ясно, иностранец или писатель. У тележки цветочницы приостановился. Выбрал себе колокольчик в петличку. «Пижон». Майнц совсем было собрался своей рукой проверить, каковы на ощупь деревья эти, скамейки и барышни, когда заметил на аллее Алёшку. Очень уж нелеп получился непокойник на эдаком фоне. Теперь только разглядел Майнц, как бледен Буратино лицом. Увидал валившиеся глаза его и щеки, грязную, вовсе неуместную в весенней свежести одежду, валенки эти до штаны ватные, телогрейку, шапку с ухами. Рядом с кребдышиновой барышней и коляской Алёшка остановился. Присел на самый краешек скамейки, осторожно, как бы не запачкать, стал смотреть в книжку. Руки Алёшка упер в колени, и вообще вид имел самый смущенный. Наклонился над коляской, сказал что-то младенцу. Потом вздохнул тяжко и пошел прочь, отворачивая лицо. Майнц достал из-за пазухи коричневую бумажку, в которую у него был завернут табак. Здесь же с табаком и газетка была припрятана. Оглянулся еще раз на аллею. Таяла фата Маргана, порванная ледяными порывами ветра, занесенная колючим снегом. Сквозь призрачные деревья просвечивали серые руины и голодные черные дыры обледенелых переулков. На запорошенной снежной скамейке осталась только барышня в крипдышине. Уже почти прозрачная она продолжала читать книжку, не замечая холода и снега, к Майнцу подошёл Алёшка. «Жена моя», — сообщил буднично, — «Верочка, а в коляске сын Андрюха». Что ответить, Майнц не нашелся. «Ни одного человека свели с ума фата Морганы. Но чтоб за покойников брались, такого не бывало. Все больше живых донимали». Давно уже этих фатоморган никто не видел, а было время, когда цеплялись еще люди за поверхность, полный город таких призраков ходил наравне с живыми. Вниз в подземелье люди не столько от льда и мертвого воздуха бежали, сколько от них, от фатоморган. Майнц отмерил щепотку табака, протянул на обрывке газеты Алёшке. Тот с благодарностью принял. «Раньше-то как было? Смена здесь, смена там, здесь засну, там проснусь». Алёшка, не имея мундштука, ловко скрутил козью ножку, задымил. «Контра ты, Алёшка!» — не удержался Майнц. Страсть какие рассказываешь! Был бы живой, расстреляли бы. Алёшка ухмыльнулся как-то неправильно, легкомысленно, что ли. «Пусть бы и расстреляли, чем так!» Историй таких Майнц слышал немало. Их приносили из-под земли буратины, не прошедшие первую свою карусель. Рассказы становились легендами, обрастали домысленными подробностями. Что до да во сне, то мир остался прежним. И неизвестно еще, какое из миров настоящее. Что никакого ускорителя там не было, а город цел, и цветут сады. Снилось многим, а болтали не все. Тех, кто поговорливее, расстреливали без суда. Соображений было два. чтобы не подрывали моральную целостность строителей подземи, да чтоб не болтали, какие там новые политические веяния в якобы настоящем мире им наснились. Сам-то конечно, ничего такого не помнил. Карусель начисто выморала его память о досмертном существовании. «Я все думал, головой повредился», — продолжил Лешка. К доктору ходил, а когда Димка-аспирант проговорился, что с ним та же история, тогда-то я испугался по-настоящему. «Ладно, врать, какие теперь аспиранты?» «Да не здесь же, там». Алёшка махнул рукой в сторону исчезнувших уже аллей. «А потом прекратилось. Только вот я остался на этой стороне, а не на той. Снов нет, как отрезала. Засыпаю, и чернота, просыпаюсь опять здесь, точно в кошмар провалился». Что тут ответишь? Душевное нездоровье со смертью никуда не исчезает. Случалось ему видеть непокойников с разными фанобериями. Исправляло все карусель, равняла всех под одну гребенку. И правильно, оно спокойнее, когда рядом свой же понятный непокойник, а не безумец какой. Алешка наклонился к Майнцу. Глаза внимательные, брови хмурые. Скажите, Лев Давыдыч, фата Маргана, она, по-вашему, что такое? Тут Майнцу отвечать было нечего. Потому он просто покачал головой, боясь перечить нездоровому Буратини. Алёшке ответа и не требовалось. Ему рассказать жгло. А я так думаю, мир разделился на двое. Один живой. Там цветы, солнечный свет и весна, второй мёртвый. Здесь чёрный лёд, серый снег и мертвяки. Вопрос только от чего это случилось? Кто виноват? «Тут и гадать нечего. Ускоритель виноват». «Так ведь не было никакого ускорителя. Там не было». «Как с таким разговаривать? Если уж вбил себе в голову какую ересь, никакими словами не переубедишь. Что без толку силы тратить? Для воспитания карусель есть. Она и не таких равняла». «А вы бы, Лев Давыдович, какой мир выбрали?» «Так если бы от меня зависело. Мое-то слово что решит? А вдруг...» «Вдруг именно ваши и решает?» Глаза Алёшки горели теперь безумным и ярким блеском глубины неимоверной, и будто отражался в нем тот самый сказочный мир и снов и фата Марган, где не было никогда ускорителя, и город был жив. Чтобы закончить бесполезный разговор, Майнц сказал весомо, умер ты, и здесь ты, а не там. Значит, здесь оно по-настоящему будет». Сказав так, Майнц затушил докуренную папиросу, припрятал мундштук и пошел к подъезду, который приметил для разведки. Алешка увязался следом. Майнц не стал его гнать. На смену злости пришли практические соображения. Вдвоем в мертвом городе всяко спокойнее. Майнц медленно взбирался по лестнице наверх, не забывая слушать медленное свое сердце. Алёшке он велел ждать внизу, сторожить приоткрытую дверь подъезда, чтобы не захлопнулась. Сквозь прорехи в стене открывался панорамный вид на Кремль, разрушенный, посеревший, утративший свою гармоническую красоту. В чудом уцелевших башнях зияли неровные дыры. Майнц вообразил, как седыми призраками бродят по разрушенному зданию наркомы и секретари, смотрит внимательно несуществующие бумаги, Подписывают указы прозрачными чернилами, а внизу в гараже водитель льет бензин в бак Паккарда, не замечая битых стекол, проржавевшей обшивки и потрескавшейся краски. На крыше лютовал ветер. Майнс, прищурившийся ладонью, прикрыв глаза от снега, стал смотреть вниз. Дело было швах. На подмогу обиженному Карле собрались десятки его металлических сородичей. Мост и подходы к электростанции они перегородили намертво. По всему выходило, решили обидчиков обратно в лагерь не пускать. Проучить, то есть. Беды в том большой нет на воле ночевать. Страху натерпишься, косточки заморозишь до боли. Голодность будет повышенная. Это так, ерунда. Карлы завтра уже забудут об обиде. Память у них электрическая, короткая. Да и отчетность строгая. Непокойник, конечно, ценность нынче невеликая. Один вмерз в стену, четверо этапом придут. А все ж электро на него трачено. Отведен был Карлом порог производственных потерь. Три непокойника на месяц. Не станут они долго лютовать. Майнца терзала мысль о карусели. Четыре недели есть у непокойника, чтоб сносить старую электро. Не бывает такого... Чтоб подлецы-расчетчики выдали электро с запасом. Майнц чувствовал, как медленнее организм, соловеет. Хотелось глаза закрыть, приткнуться в уголке и уснуть. Спать непокойнику нельзя. Научный факт: от сна нарушается функция электро, ломается какой-то ее порядок, и все, пиши, пропало. Будешь как Марковский, хрипеть до да ногтями пол царапать а после свезут тебя в Третьяковку. Раньше-то упырей в землю зарывали, а потом смекнули. Зачем беспокойных мертвяков рядом держать, когда наверху целый город для хранения отстроен? Стали свозить выцелевшие здания, да и запирать там. Идешь по мертвой Москве, тишину слушаешь, а они тебе упырито из зданий шепчут. Майнц поспешил вниз. Никак нельзя было откладывать возвращение. Алёшке всего-то бед, ночь без пайки да на морозе, у него электро еще на троих хватит. А Майнцу в не неохота. Карусель теперь виделась ему желанным маяком в опасной тьме, где неверный шаг вел к упырству и бессмысленной черной вечности. И все же карусель была страшна. Простыми словами не опишешь. Да и не говорят о таком непокойнике. Тема-то интимная, все равно, что бельё обсуждать. Но не бывало такого, чтобы не покойник с охотой шёл карусель крутить или мечтал бы, как поскорее до нее добраться. Кому расскажешь, засмеют. Майнц вынырнул из темной дыры подъезда, кивнул Алёшке и пошел на север прочь от Балчуга. Был у Майнца в запасе способ пробраться на Балчук в обход Карл. Кружной путь, обнаруженный едва ли не 10 лет назад при работах в погостном тоннеле и тогда еще подробно записанный в книжечку. Оставалось надеяться, что за годы не зарос этот путь упырями и льдом. Шли молча. Алешка порывался было сказать что-то или спросить, но морозный воздух обернулся другом, Майнцу. Сковал болтливого Буратину, окутал, ветер хозяйский гулял по переулкам, жестоко хлестал по лицу, не то что говорить, думать возможно было разве только о следующем шаге. Правый, левый.